RussianPodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal. Вот и в Японии наступила осень. Это чувствуется потому, как мерзнут руки. Вы знаете, в Японии такие дома, в которых м стены очень тонкие и не, при не приспособленные к морозам. Поэтому летом жарко, очень жарко. А зимой очень холодно. А осенью прохладно. Так что я тут сижу в комнате в джинсах, в носках. И мне почему-то очень хочется закутаться в одеяло пальцы мерзнут, но ничего, продолжаем работать и продолжаем знакомить, продолжаем, а, ну, да, я и мой компьютер, продолжаем вас знакомить с новостями Японии и с новостями моей личной жизни. Ну, конечно, не той личной жизни, не в таком смысле. Итак, о чем сегодня поговорим мы с моим компьютером? <продолжаем> так, сейчас посмотрим, по плану у нас, что мне скажет мой... Маленький беленький айбук, который очень тормозит в последнее время. Я хочу купить уже новый какой-нибудь себе компьютер, поновее. На этом уже буковки стерлись на клавиатуре. Ну, конечно, это не повод. Итак, я нашла темы. Итак, тема погода. О погоде поговорили. Озеро кизакику Мое путешествие пару недель назад на озеро. Парк Санрио Сан Пьюэрлэнд. Также я расскажу о том, читают ли японцы книги. И еще немного о концерте группе, групп, группы Айв, точнее, музыкального объединения Айв. Группа это назвать сложно. Итак, озеро. Пару недель назад, когда в Японии еще, когда в Токио еще было лето, вот, мы поехали, мы с друзьями в количестве, наверное, человек 10-15. Я не могу сказать, не помню точно сколько. Но, в общем, было у нас много, да, по-моему, 15 человек. Мы поехали на озеро Кизаки в кен Почему мы туда поехали? Потому что все мы любим аниме, конечно же. И на... это озеро Кизакико послужило моделью для такого аниме, как Унигайт Тичер и Унигайт Винс. Я думаю, многие из вас знают, о чем идет речь. Так что я не буду рассказывать о сюжете. Если вы хотите узнать, то, конечно же, конечно же. Я снова не... непрестанно повторяю эти слова, но... Загляните в Google, и он расскажет вам, что такое Нагай винс, и что такое аниме в конце концов. Но я думаю, те, кто слушает мои подкасты, уже знают, что это такое. Итак, мы поехали на это озеро. Там было, конечно, очень красиво, очень большое. Очень большое. А я видела другие. Наверное, не очень большое все-таки озеро. Но очень красивое, вокруг горы, вообще оно в горах, конечно же. Так что там было довольно прохладно. Вот. И, конечно, там было. Почему мы решили туда поехать в срочном таком порядке? Потому что э, такой небольшой мостик, который вы, возможно, видели в на Гайд twins Вот, такой мостик там есть. Этот мостик скоро должны снести. И поэтому мы решили, что нужно обязательно ехать, сфотографироваться на нем И вообще посмотреть, что это такое. Ну, многие из тех, кто ездили в этот раз, где-то половина, они ездили в прошлом году тоже туда. Вот. Мы также там... Зашли в кафешку, такой небольшой ресторанчик, в котором все было увешено всяческими картинками Нагасти Твинс, всякими намеками на него. И там было даже такое карри специальное, которое называлось Мария Карри. Мария это один из персонажей, ну такой небольшой инопланетянин или робот, э который был у Сенсея, у главной героини teacher, что на тичер. Мизуха Сенсей. Вот у нее был такой инопланетянин Вот карри под его названием И продавалась там под ее точнее Мария это она Ну так как я не люблю острое То я карри есть не стала Съела какой-то странный соленый аякадон. Аякадон это ояку это вообще Дети и родители А якадон это рис В который добавлена курица и яйцо Ну то есть как бы курица и яйцо Дети и родители, вы поняли Вот Было в общем-то На озере прикольно, мы жарили шашлыки, катались на лодках. Я покаталась, причем так, что облила себе все джинсы абсолютно, и мне пришлось разгуливать по городу, слава богу, что это был не Токио, по городу. Прямо в пижамных штанах мы поехали в какой-то магазин и нашли там какие-то первые попавшиеся джинсы, пока мои сохли. Но даже к следующему утру джинсы не высохли, потому что все таки гор прохладно и, в общем, сложно. Высушить что-либо там. Вот. Когда настал вечер, то все жарили шашлыки, пили пиво и сидели, конечно же, в интернете, потому что вся наша компания без интернета жить не может. Даже если мы сидели в разных домиках, то все равно между собой общались по IRC. Вот. Ночью уже, что было удивительно, мы видели звездное небо. В Токио звездное небо увидеть невозможно потому что ночью всегда очень много рекламы, очень много света, и небо обычно такого светло-коричневого, непонятного серого цвета, а там было прям такое красивое черное звездное небо. И, конечно же, все привезли кучу своих навороченных фотоаппаратов и сфотали и небо, и восход, и все, что могли сфотать. Ну, у меня фотика не было, поэтому пришлось довольствоваться небольшими фотками. Ну, небольшим количеством фоток со мной. Ну, кое-что вы все-таки видите сейчас на страничке russianpodcasting.ru. Вот. Так что, может быть, побольше выложу фоток. А на следующий день мы рано, очень рано, в 6 утра, для меня это вообще невозможно, в 6 утра встали и пошли в онсен. Онсен — это горячие источники. Причем, как бы, они натуральны, то есть из земли бьет... Гейзер, наверное, или как-то. Горячая вода, в общем, прямо из земли бьет. Но это все оформлено так очень цивильно. Ну и можно, конечно же, есть и он сен под открытым небом. Это обычно так и бывает. То есть на улице. Ты как бы сидишь на улице, но, естественно, окруженный естественно окружённый, естественно, окружённый э, стеной, чтобы не было видно. Все же в ванной э, принимают без одежды, как вы понимаете. Вот. Но. Под открытым небом сидишь в горячей ванной, в горячем таком источнике, как это и называется. И это очень приятно и вообще здорово. В общем, японцы вообще очень любят онсен, и я с ними солидарна в этом. И также в том же, как это сказать, заведении, где был онсен, был еще и бассейн. Мы пошли, конечно же, в бассейн тоже через несколько часов. Тем более, мы все равно промокли, целый день шел дождь. Мы пошли в бассейн. Плавали-плавали там. Просто до тех пор, пока у нас уже не размокли руки и ноги. Вот. И там же еще была такая горка, с которой можно было скатиться с потоком воды. Вот. Я скатилась три раза, некоторые скатились больше. Но было здорово. Сначала было, конечно, страшно, а потом ничего. Очень. Был наклон неплохой у горки, так что в итоге я все-таки нырнула с головы, хотя обычно я не ныряю, тем более с линзы. В общем, повеселились мы неплохо. Но ну, потом вернулись домой на поезде. Поезд туда шел 3 часа. Ну, в общем-то, туда и обратно 3 часа. Долго, конечно, но ну, можно было зато поспать в нем. Вот так вот прокатились. Так, похоже что я заболталась про озеро, поэтому про парк я опять не расскажу. <смех> Все отложу на следующий раз. Расскажу. Отвечу на вопрос одного из моих слушателей. А, читают ли японцы книжки? Вы знаете, конечно, в Японии есть много манги, много аниме, но японцы книжки читают Еще как. Книжные магазины очень. Очень много книжных магазинов, очень много книжек. И очень часто в метро я тоже вижу людей с книгами хотя людей с плеерами тоже полно, и мангу тоже многие читают, но как-то чаще мне попадаются все-таки люди, которые читают книжки, чем которые читают мангу. Все-таки, ну, не дураки японцы, книги читают. Вот Я не знаю, что тут популярно, потому что я, конечно же, читать по-японски пока что. Чтобы книжки, я так не могу. Я учусь, но пока что с иероглифом у меня плохо. Это болтать я могу уже, в принципе, на любую тему, если там нет особо сложных слов которые я не понимаю. Ну, вот прочитать книгу я пока не в состоянии. Хотя мангу иногда читают. Но если мне попадается английский перевод, я, конечно, лучше по-английски прочитаю книгу. А, мангу. Вот. Так что не стоит недооценивать японцев. Я думаю, тут много всяких м литературных талантов. И, в принципе, мне самой японской литературы нравится. Но я книжки читаю редко, признаюсь честно. Я, наверное, перечитала в детстве Либо взрослые книжки мне не так интересны Либо я просто люблю больше визуальную культуру То есть я люблю больше, например, фильмы смотреть я... А книги, ну, у меня, конечно, хорошее воображение Наверное, то, что мне не нравится в книгах Это то, что мне все время хочется быстрее узнать, чем они кончатся Поэтому я люблю, если уж читать, то какие-нибудь коротенькие рассказы Терпения у меня не хватает никогда Поэтому я обычно книжки проглатываю Так, говорили о японцах, а закончили на о том, о том, что я люблю читать или не читать. А журналы я обычно читать тоже не могу, потому что все равно картинки смотрю, а пишу в журналах всякую фигню. Хотя я сама пишу в журналы. Ну вот так. Вообще, конечно, если говорить о том, что писать в журналах, в последнее время в лайв-журнал в я пишу редко. Все самые интересные темы я приберегаю для подкастов. И вообще с русским языком очень тяжело у меня в последнее время. Поговорить мне по-русски не с кем. Всё время приходится говорить по-японски. Думаю про себя всегда практически тоже по-японски. И боюсь, что русский язык. Просто меня тут недавно напугали, что можно забыть русский язык совсем и говорить как-то неправильно. Но вы знаете, в прошлом подкасте, например, я назвала кафе-магазином. Опять же, почему? Потому что по-японски кафе и магазин — это одно и то же слово мисэ". о «мисэ». И поэтому у меня в голове как бы кафе и магазин уже, ну да, это одно и то же. Да-да-да. Вообще я очень рада, что вам понравился, что понравился прошлый подкаст и предыдущий подкаст. То есть мне это очень приятно. Мне нравится, что меня слушают, что появляются новые слушатели, что вам интересно то, что я рассказываю. Хотя, может быть, я рассказываю нескладно и как-то не очень красиво иногда, но честно признаюсь, последние Время, последний, наверное, ну, 3-4 подкаста я записываю вживую, то есть я не пишу текст заранее, накидываю только несколько тем. Собственно, я делаю это и для собственного же блага, чтобы научиться импровизировать, может быть. А, ну ладно, это вам не интересно. Так, ну хорошо, в следующий раз я обещаю, я расскажу про, наконец-то расскажу про Санрио Пьюэланд, пока не забыла, что там и про концерт группы IVE, на который я ходила в эти выходные. Я думаю, следующий подкаст я запишу через несколько дней, так что ждите, я обязательно снова с вами поговорю, пишите свои вопросы, постараюсь раскрыть их, раскрыть тему, постараюсь ответить на вопросы, и, в общем-то, вот на этом мы и закончим. Всем спасибо! До свидания.